Глава первая. Что пожирает наши силы? На что мы тратим силы? Я действительно не раз мысленно возвращалась к анекдоту, прочитанному в купе поезда. Ведь в этом анекдоте содержался такой простой и такой мудрый ответ на вопрос «Где взять силы, чтобы жить?» «Да просто не напрягаться. Вот сил и будет достаточно». И сейчас я уверена, в каждом из нас достаточно сил, чтобы жить и быть успешным, быть счастливым. В каждом из нас достаточно энергии для жизни. Наши тела устроены так грамотно, что они сами вырабатывают необходимую для жизни энергию. Клетки нашего тела – это энергетические станции, которые создают энергию непрерывно, постоянно. Мы можем также наполняться энергией извне, и количество этой энергии не ограничено. Мы подпитываемся ею, когда увлечены интересными делами. Мы заряжаемся энергией, когда горим какой-то идеей. Мы наполняемся энергией, просто наблюдая красивый пейзаж. Мы можем в одну секунду почувствовать себя полными сил, когда приходим в восторг от красоты заснеженной ветки или красок заката. Мы черпаем энергию, общаясь с позитивными, энергичными, радостными людьми. Мы напитываемся энергией, когда влюбляемся. Мы можем не есть и не спать, думая о любимом человеке, но количество наших сил не иссякает. Наоборот, мы чувствуем себя наполненными, энергичными, счастливыми. Сил-то у нас достаточно, и чтобы просто жить, и чтобы достигать всех своих целей и чтобы общаться, и чтобы что-то создавать. Но несмотря на то, что наше тело, как энергетическая станция, способно постоянно создавать энергию, и что мы можем аккумулировать силы отовсюду, из пространства, из идеи, из увлечения, от других людей, просто от красоты природы, мы бываем уставшими и обессиленными. Как же это у нас получается? Очень просто это у нас получается. Мы тратим свои силы не по делу, мы просто растрачиваем их зря. Я много думала, на что люди тратят силы, на что я раньше тратила силы, жизненную энергию, раз мне ее постоянно не хватало, и тут же находила ответ на беготню, на суету, на преодоление трудностей на решение постоянно возникающих проблем, на страдания и переживания по этому поводу, на людей, которые меня, как я думала, разрушают, не понимают, обижают, не любят. В общем, на всю эту сумасшедшую, трудную, сложную жизнь. И как результат получаем то, что имеем – усталость, бессилие, негативные чувства и переживания, которые требуют расслабления». И если бы мы научились жить какой-то другой жизнью, более спокойной, последовательной, осознанной, без спешки, проблем, нервотрепки, обид и конфликтов, то и наши силы, которые мы сами способны в себе вырабатывать и аккумулировать, шли бы на нашу осознанную и правильную жизнь, на новые яркие цели, на воплощение наших желаний, на переживание радости, на любовь, на отношения... На творчество. Какая бы славная жизнь началась у каждого из нас. Жизнь в радости, в согласии с собой. Легкая, счастливая жизнь, сильного, уверенного в себе, полного энергии и жизненных сил человека. Ты думаешь, так не бывает? Ты, конечно, можешь так думать, но я сейчас точно знаю, что бывает. Можно жить легко, не напрягаясь. Можно жить в полном согласии с собой, не заставлять себя, а делать то, что хочешь делать, и жить с тем, с кем хочешь жить. Можно жить в отношениях, которые дают силы, жить, ориентируясь на свои чувства, жить, позволяя себе быть самим собой и получая удовольствие от этого и от собственной жизни. Это возможно. Представь себе такую жизнь. Представь себя такой жизни представь что ты занимаешься любимым делом для которого ты создан в тебе все поет когда ты принимаешься за работу тебе не хочется прерываться тебе хочется работать еще и еще ты просыпаешься с мыслями о том чем ты сегодня займешься У тебя уже замечательное настроение только от одной мысли, что вот, сейчас ты начнёшь или продолжишь делать любимое дело. Ты засыпаешь, думая о том, как завтра ты встанешь, и опять твоя душа запоёт от соприкосновения с тем, что тебе так интересно. Представь себе, что ты живёшь с любимым человеком, с человеком, который тебе нравится, Ты просыпаешься и радуешься тому, что он с тобой. Ты проводишь с ним утро. Возвращаясь домой с работы, радуешься тому, что вы сейчас встретитесь. Засыпаешь и радуешься тому, что он рядом. Представь, что ты сам себе нравишься. Нравишься таким, какой ты есть. Ты принимаешь себя таким полностью и свое тело, и свои мысли, и свои поступки. Ты себе нравишься, ты собой доволен. И твоя жизнь тебе нравится. Ты с благодарностью принимаешь все происходящее. Неважно, жил ли ты когда-нибудь такой жизнью или нет, подумай, что происходит с силами, с энергией человека, живущего в таком принятии и любви к тому, чем он занимается. В любви, в принятии того, с кем он живет в любви и принятии самого себя, в принятии всей своей жизни. Он полон сил, он полон энергии, он загорается энтузиазмом ежедневно, ежеминутно. Ему не приходится себя насиловать, заставляя делать то, чего он не хочет. Ему не за что себя винить, критиковать. Он просыпается в радости, полным сил, Он полон сил, когда идет домой. Даже если он устал физически, он полон энергии, позитивных мыслей, хорошего настроения. Разве можно назвать такую жизнь тяжелой и такого человека обессиленным? Конечно же нет. Это легкая жизнь увлеченного человека, человека, живущего в любви к себе и людям, в гармонии с собой, с тем, что он делает. Жизнь человека полного сил, которому и расслабляться-то не нужно. Но большинству людей расслабляться все же нужно, потому что живут они совсем другой жизнью.